Глава восьмая, в которой речь идет об одной милой шутке последнего короля. С наступлением лета Гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с угольной баржи или мостков, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в сену, Прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от Гамена к Гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопе элевзинских празднеств. В нем слышится античное эвое, Вот этот клич: "Гей тюти, гей не заразись, фараоны близко шевелись, собирай свои пожитки живо, сточные трубы держись". Кто-то из этой мушкары как они сами себя называют, умеют читать, кое-кто писать. Но рисовать, с грехом пополам, умеют все. Какими-то таинственными путями взаимного обучения Гомен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815 по 1830 год он подражал крику «Индюка». С 1830 по 1848 молевал на всех стенах груши. Король Людовик XVIII, славившийся своим обжорством, был прозван в народе индюком. Король Луи Филипп Орлеанский, изображение которого было на золотых монетах Луидорах, получил в народе насмешливое прозвище груша. Раз летним вечером Луи Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему Луидор, пояснив, тут тоже груша. Гомен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может попов. Как-то на университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома номер шестьдесят девять. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций но как бы ни был в Гамене силен вольтерианский дух. Он не прочь при случае поступить в церковный хор, и тогда он добросовестно исполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала — низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны. Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам, изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение, как в открытой книге читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам вот этот ябеда, этот злюка. Этот задавака, этот сущее умора — все эти слова ябеда, злюка, задавака, умора — имеют в его устах особый смысл. А вот тот вообразил себя хозяином нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил, а вот у этого прискверная привычка — драть людей за уши и так далее, и так далее».